Восемь. Военное положение. За тринадцать лет кабинет президента. Мужчина сидел за столом и, держа в руке красный карандаш, делал пометки в докладе. Проблема за проблемой. Спал пару часов, а после опять работа. Монголия, так же как и Казахстан, страдала от засухи. Пришлось принять более шести миллионов беженцев. И это только официальные данные. Как таковой граница отсутствует. Таможенные пункты только на дорогах в аэропортах и на железнодорожных станциях, а дальше чистое поле. Дронные службы безопасности патрулируют незащищённую границу, но люди нелегально её переходят. Не всех удаётся поймать, а кто ушёл вглубь страны, тот же теряется. Скрываться помогают свои земляки, получившие временный пропуск. У нелегалов один минус отсутствие продуктовых карточек. Вот тогда и начинается бандитизм. Сейчас военное время, жёсткие законы. Местные жители озлоблены и вынуждены формировать отряды самообороны. Президент перевернул лист доклада: если всё выйдет из-под контроля на приграничной территории, то начнётся гражданская война. Зазвонил телефон. Мужчина нажал кнопку громкой связи. Маликов, Федеральная служба безопасности. Пусть войдёт. Последовал сухой ответ. Дверь в кабинет открылась и вошел мужчина без погон. Он молча кивнул, открыл папку и, положив на стол несколько листков, присел за стол. Пока смотрю, озвучь, попросил президент и, отложив в сторону доклад пограничной службы, взглянул на принесенные графики. Вы не задавали вопрос, почему Израиль не атакует и Ордунию, а Турцию, Иран, Индию, Пакистан? Задавал. Все так же сухо ответил президент и склонился над листком. У нас очень большие проблемы. Стало известно причина, что произошло с генеральным штабом. Да, раздался звонок. Министр обороны. Пусть войдёт. Дверь открылась и вошёл хмурый мужчина, поздоровавшись с теми, кто уже был в кабинете, он сел в кресло. Продолжай, попросил президент. Плазмоиды. Что? взвизгнул генерал из пограничной службы. Президент закрыл глаза и опустил голову. Он не хотел, чтобы его секундный страх увидели подчинённые. Уверен. Да, мы использовали оборудование, что применяется для выслеживания плазмоидов на Луне. Факты подтвердились. Вот, на стол легли снимки. Паразит действует как разумное существо. Мы знаем, что стоит плазмоиду коснуться приборов, как энергия в них исчезает, но в этот раз этого не произошло. Парозит разместился вдоль коридоров, словно не хотел причинить вреда аппаратуре. Разведгруппа, прибывшая на место, проникла в штаб, но своим присутствием, похоже, пробудила паразита, и тот атаковал. Все погибли, вернее, почти все. В живых остался только один капитан Балакин. Две наружные группы, одна отвечала за связь, другая обследовала территорию, погибли. После получения оборудования были посланы дроны. Вот снимки плазмоидов. Значит, нас атаковали ими. спросил президент Думаю, нет. Помните, я спросил, почему Израиль, Турция, Франция, США, Северная Корея, Индия и другие прекратили бомбардировки? Хочешь сказать, считаю, у них та же проблема. Китай рвёт и мечет, Турция возобновила обстрел территорий курдов наземной артиллерией. Похоже, они также потеряли связь со штабом, который отвечали за термоядерный удар. У нас все работает, спросил президент и посмотрел на министра обороны. Да, сотни раз прогнали тесты на пусковых, у подлодок нет сбоев, так же как и на других точках. Но думаю, придется все делать по старинке, вручную запускать. Значит, работает. Тогда остается вопрос, кто атаковал нас, кто смог доставить плазмоид на Землю. Боюсь, что никто, ответил Маликов, открыв папку, достал еще один лист бумаги. Никто? Мы проанализировали все полёты. Зона у штаба была закрыта, дронов нет и гражданские самолёты не летают. Тут что-то другое. А теперь что делать? спросил президент и по привычке стал черкать красным карандашом на графике. Надо взорвать, тут же предложил министр обороны. Посмотри на это, президент протянул лист с графиками смертности от нового вируса. А теперь на это новый график бандитизма на территории с мигрантами. Как объяснить, что мы сами себя атаковали? Может быть, хуже. Мы знаем, на что он способен. Для него нет преграды, даже бункер не удержал, не защитил. Думаю, можно сделать всё намного проще. Маликов достал из своей папки ещё один лист бумаги и положил перед президентом. Сделать буферную зону. Мы знаем, что плазмоид пускает свои корни вглубь почвы примерно на 20-30 см. Дальше он не проходит. Движется по поверхности как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. На Луне уже применялось оружие от паразита и показало высокую эффективность. На Земле оно может работать по-иному, поэтому предлагаю создать буферную зону и возвести защитные ограждения. Они были проверены на Луне. А если он вырвется за периметр? Поинтересовался президент и прочертил на листе красный круг. Мы не будем ждать, как только возведем тройной периметр для гарантии и начнем зачистку. Опыт уже есть. Хорошо, приступайте. Через минуту кабинет опустел. Кадников ещё долго сидел молча. Он хорошо знал, на что способен плазмоид. Учёные предполагали, что парозит мог попасть не только на Луну, но и на Землю. Почему же это только сейчас появился да ещё в таком месте? И почему Турция прекратила наступление? Впрочем, это касается всех. Уже через месяц на стол президента легли спутниковые снимки, на которых был виден периметр вокруг территории бывшего генерального штаба. Закончили? Работает? Не вырвется? Есть потери? Кадников задал ещё десяток вопросов. Работает, потерь нет, сообщил Маликов, и открыв папку, что всегда носил с собой, положил на стол два снимка. Это Франция, Великобритания, Индия. А вот наш периметр. Они тоже построили свою защиту вокруг территории, где мы предполагали и были штабы. Выходят их тоже атаковали? Возможно, но периметр точь-в-точь -точь, как на Луне. Никто не будет его строить просто так, нужна причина. Если у них есть заражение плазмоидами, пока не могу точно сказать, что на этой территории обнесено, но если поразит не только у нас, то дело плохо. На этом проблема не закончилась. Как только приступили к зачистке территории вокруг бывшего генерального штаба, появились первые сбои на пусковых установках. Теперь военные знали, что искать. Беспилотные дроны подразделяли район ракетных дивизионов РВСН. Транспорт ПГРК, Есин, также как и Тополь, были заражены плазмоидами. Шахты МБР не отвечали. Мобильные БЖРК были остановлены в связи с тем, что все люди из охраны и штаба погибли. Это новый вид оружия или мы не знаем, с чем имеем дело? Вот уже третий час шло секретное заседание, на котором выступали учёные и военные. Предположений было много, вплоть до абсурдных. Плазмоид не просто так атаковал арсеналы термоядерным оружием. Он обладает разумом. Мы не можем приступить к дезинфекции. В данном случае это опасно, ведь речь идет не о простом боезаряде, а о термоядерном. Как поведет себя электроника, да и сами боеголовки в момент зачистки мы не знаем. Есть вероятность, что плазмоид спровоцирует взрыв. Мы же не можем их вот так оставить. Что-то надо делать. Это же, если плазмоид оружие, то как оно управляется? А как управляется вирус? Тот же последовал ответный вопрос. Вакцина? У нас она есть. Мы умеем уничтожать паразита. Но сейчас речь идёт не о поселении на Луне, а об оружии, и вопрос, как противник смог мгновенно вывести из строя практически весь наш ядерный щит. Вы представляете, что будет, если об этом станет известно нашему врагу? Штыками воевать? На том заседании был только разговор, лишь поздно вечером в кабинете президента был подписан приказ на испытание бомб для уничтожения плазмоидов. Первая атака прошла успешно, и удалось очистить хранилище Ому. Но дальше, как и предполагали аналитики, всё пошло не по плану. Первые дроны, что проникли на заражённую территорию, остановились, их электроника вышла из строя. Не получилось сделать обстрел с близкого расстояния, а запускаемые ракеты в сторону плазмоидов даже не долетали до цели, сразу же взрывались в воздухе. Что вообще происходит? Оставшись один в своём кабинете, заорал президент. Он и так рисковал безопасностью страны, дав разрешение на применение оружия против плазмоида. Что такое? Метод зачистки, успешно сработавший на Луне, на Земле провалился. Пришлось импровизировать. Теперь небольшие отряды дронов ехали по земле и словно из огнемёта поливали металлической пылью. Затем следовал разряд. Только после этого двигались дальше. Так удалось очистить часть заражённой территории. Все, кто участвовал в операции, боялся, что плазмоид, как грипп, начнёт захватывать новые территории, но приборы показывали, что плазмоид не вышел за первичный периметр. Израиль был первым, кто сообщил о заражении, а после признались в этом и другие страны. Постепенно картина стала вырисовываться. Плазмоид атаковал только военные штабы. который могли дать приказ на применение термоядерного оружия, а после он уже заразил непосредственно территорию, где хранились боеголовки. "Он умный, как слезевик идёт к своей пище", рассуждал Дятлов. "Ты не прав. Ведь первый раз он заразил штабы, а у них не было радиоактивного элемента", пояснил Серебров и показал рукой на карту с множеством красных точек. "Ошибся, вот и поменял тактику". С этим не ошибаются. Во втором случае плазмой это обнаружил Арсенал, скрытый от всех, и он это сделал практически мгновенно на всей Земле. Не хочешь ли ты сказать, что он разумный? Нет, не хочу, но его тактика и точность поражает. Мы так и не нашли ответа на вопрос, как он попал на Землю. Может, проник сквозь первые волны, только на Луне ему ничто не помешало активироваться. Там холодно, радиация, но нет атмосферы и влаги. Может, это сдерживающий фактор? Может и так, но зачем ему радиоактивные элементы? Он так питается? Ты упустил одну деталь. И Серебров открыл на мониторе карту. Это атомные электростанции, и ни одна не заражена, так же как и заводы по обогащению. Выходит, плазмой это питается. Будем так считать именно боевым, если так то. Что же это получается? Возможно и так, а может и нет. Сереброва, как и его команду, допустили до секретных данных И теперь они совместно с разведкой и аналитиками разбирались в тактике поведения плазмоидов. Исходя из последних данных, зона заражения не расширялась, поэтому удалось в сжатые сроки возвести три кольца защиты. За их пределами плазмоиды не обнаружили, но это не означало, что так будет всегда. По этой причине было создано новое министерство, отвечающее за безопасность. Заработали десятки заводов, что выпускали беспилотные дроны для контроля, а при необходимости и атаки на паразитов. Когда мир узнал об обнаружении плазмоидов на Земле, финансовый рынок рухнул, народ загудел, и сотни миллионов людей вышли на улицу с требованием срочно уничтожить заразу. Началась новая волна эмиграции. Люди испугались последствий и знали, что от плазмоида невозможно излечиться – смертность сто процентов. И теперь по дорогам в сторону безопасных районов тянулись колонны автобусов. Мэрия городов под давлением общественного мнения начала возводить вокруг населённых пунктов защитные барьеры. Страна медленно переходила на военное положение. Только теперь враг был не человек, а тот, что скрывается под землёй, в стенах домов, в деревьях и камнях.